Глава 59. Только мальчики могут стать врачами. Погруженная в грустные мысли о Розеле и ее сиротках, я отправилась в деревню Камали. Та находилась в саду, занималась шитьем в обществе своей любимицы Кларинды, младшей из семерых детей Вероники. Вероника частенько досыпала по утрам в канаве в обнимку с пустой бутылкой кетцальтики. Странное дело. На этикетке кетцальтики была изображена миловидная женщина в традиционных одеждах. Волосы подвязаны лентой, вышитый пояс на тонкой талии, а в руках — бутылка. Никто из пьющих это вино, каковых было много благодаря его дешевизне, и уж тем более Вероника, и близко не напоминал эту пышущую здоровьем женщину. Неудивительно, что большую часть времени Кларинда проводила не в убогой саманной лачуге со своими братьями и сестрами. А в домике Амалии или у нее в саду. Что до отца Кларинды, он умер несколько лет назад от алкогольного отравления. Сегодня Амалия с Клариндой торопились шить чепчики для новорожденных близнецов, чтобы отнести их в долину, где проживал Вейт. И что ж теперь будет с малышами? – спросила я. Наймет себе помощницу, – ответила Амалия, – а то и двух. И если они будут дорого ему обходиться, на одной он женится. «А я люблю малышей», — сказала Кларинда. В свои десять лет она уже помогала старшим сестрам, что родили в 16, и уже снова ходили на сносях. Мы с Амалией часто обсуждали Кларинду, и я знала, что Амалия хотела обязательно доучить ее в школе и как можно дольше держать подальше от противоположного пола. «Мы все любим малышей», — сказала Амалия. «Но это не значит, что тебе пора их заводить». Вот закончишь университет, тогда посмотрим». Я не имела представления, как Амалия такое осилит, но как-нибудь да вывернется. Сама она обходилась малым, но здорово наловчилась в сборе денег на разнообразные проекты. Ну и я помогу, конечно. Я поинтересовалась у Кларинды, кем она хочет стать. Собираясь сюда, я думала, что придется обсуждать ужасную нелепую смерть Розеллы, а также судьбу близнецов. Но вместо этого я сижу и общаюсь с этой смышленной бойкой девочкой, которая, несмотря на тяжелую жизнь, сохранила в себе и детскость и жизнелюбие. Я хочу стать врачом, сказала мне Клоринда. Тогда тебе придется серьезно изучать медицину. И я уверена, что ты справишься. Когда Клоринда была совсем маленькой, ее брат тяжело заболел, и она целыми днями сидела возле него, заботилась о нем. Вся его кожа была воспалена от какой-то болезни, и Кларинда клала ему на лоб холодные компрессы, а если находилась денежка, покупала мороженое и давала по капельке. «Мне так хотелось помочь ему, сделать что-то такое, чтобы он выздоровел», — призналась девочка. «Да, чтобы найти какое-то более действенное средство, чем просто покупать мороженое». Ей было шесть лет, когда Байрон умер. В последние несколько дней он вообще не мог есть, и Клоринда кормила его, как птичку. Поила водой по капельке, но брат уже не открывал глаза. Она осторожила его, спала рядом на полу. Проснувшись ночью, она приложила ухо к его груди, надеясь услышать биение его сердца, но оно остановилось. Пришли люди и забрали тело брата. Он так исхудал, что Клоринда могла бы поднять его в одиночку. «Вот я и хочу понять, как устроен человеческий организм», — сказала она. «Ты можешь стать кем только захочешь», — откликнулась Амалия. «Возьми хотя бы меня». Я решила, что перелечу через океан и построю дом в красивом месте возле вулкана, и сделала это. Я пообещала научиться строить дома из ничего, из мусора, и у нас получилось. Мы задумали превращать... «Старую одежду в платье для принцесс. И вот, пожалуйста». «Знаете, некоторые считают ее чокнутой», — сказала Кларинда, махнув в сторону Амалии рукой, в которой была зажата вышивальная игла. Амалия рассмеялась. «Дозовите меня хоть сумасшедшей, хоть кем угодно», — сказала она. «Но прежде ответьте на следующий вопрос. Сколько пустых бутылок из-под содовой вы видели по дороге сюда?» «Ни одной».